Глава 15. Битва в Липолесье вошла в последствия во все учебники и изучалась курсантами военных академий как уникальный пример победы, одержанной вопреки сложившейся ситуации. Правда, от тем прекрасным солнечным утром князь Мы и его приближённые вельможи ещё не догадывались о том, какая дидактическая судьба им уготована. но странное поведение противника уже тогда насторожило их и заставило подозревать неладное. Подозрения эти подтвердились часом позже самым худшим образом. Солдаты Таконгора действовали быстро, чётко, слажено, организованно и совершенно непонятно. Ни один из военных теоретиков того времени не смог бы предсказать дальнейшее развитие событий, ибо генерал Тапатан нарушил абсолютно все правила ведения боя. Прежде всего, в уютной тенистой рощице был разбит огромный красно-белый полосатый шатёр, над которым повесили плакат. Ставки принимаются только до начала сражения. Спешите! Двое смешных человечков, в которых все знайки-демоны сразу опознали бессменных организаторов кровавой паялпы, архоблога и атентала, суетились возле столика, заваленного кипами пергаментов, и что-то завлекательно считали на маленьких счетах. Демоны — стяжатели по своей природе. Согласитесь, трудно пробуждать в душе человека алчность, скупость, мелочность, жадность и страсть к азартным играм, если ты сам не обладаешь подобными качествами. Солдаты тьмы были уверены в победе своего оружия. Крохотное войско противника, представшее их в взгляду, только укрепляло эту уверенность. На закате они собирались уже праздновать свой триумф в подземных чертогах. Какой же уважающий себя демон откажется заработать несколько золотых монет в такой ситуации. Скромный ручеёк желающих сделать ставку, потянувшийся справа в оберега на левый, вскоре превратился в могучий поток. Не все сразу, не все сразу, господа, приговаривал архоблок, сыпая золото в предусмотрительно захваченные из замка бочонки. Чем меньше мы будем суетиться и спорить, тем быстрее приступим к следующему клиенту. А Атентал время от времени отводил какое-нибудь особенно безобразное и устрашающее существо в сторону и интимно ворковал. Скажите, а вам никогда не хотелось попробовать себя на арене? В какой роли? Разумеется, в роли героя. На доживленной очередью азартных игроков летал грустный полковник Дейлис-предатель и бубнил. Господа, немедленно возвращаемся на боевые позиции. Дружно строимся под знамёнами, проявляем сознательность и патриотизм. Господа, вас ждёт кровавая сеча. Ну что вы, право, как маленькие. Хм, да, сказал на это какой-то из демонов. На войне это тебе не в отпуске, никакой личной жизни. Адский казначей, демон Тамерлис, духовный брат маркиза Гизонги, тревожно метался возле своего повелителя, пытаясь сосчитать предполагаемую сумму налога на выигрыш и вычислить, какую часть прибыли попытаются утаить от него алчные подданные. Его бы воля, он бы вообще отменил это сражение и занялся гораздо более важными и насущными делами, и начал бы с изучения безусловно полезного и уникального опыта организаторов кровавой поялпы. Тамерлису было обидно, что это не он додумался принимать ставки на победу в нынешнем сражении, хотя в своё оправдание он мог привести целый ряд объективных причин. Казначей заикнулся своему господину о краткосрочной командировке на тот берег Тутоссы, командировке, оплаченной по минимальным ставкам в виду военного положения и даже без оплаты проживания, однако получил резкий и недвусмысленный отказ. Ну, а махать тяжеленными бронированными крыльями за свой счет, тырлис не видел смысла. Разве хоть один владыка слушает своего казначея или министра финансов? Нет. Они только требуют денег, денег и еще раз денег, а получив их, тут же призывают к строгой экономии средств и просят предоставить очередной проект. И никогда не спрашивают, откуда они берутся, как не желают знать, куда они деваются. Вы думаете, в Преисподней с этим обстоит иначе? Ошибаетесь, господа. Единственный способ заставить правительство экономить это не давать ему в руки те деньги, которые оно могло бы экономить, Говард Джарвис. Тем временем шинанзинцы установили разноцветные шатры для Зэлга, Такангора и прочих выдающихся особ. Шатров было чуть более десятка, и каждый из них являлся форменным произведением искусства. Нигде в целом свете больше не нашлось бы такой красоты. Оно и не мудрено. Вряд ли где-то в мире отыщятся ещё несколько пауков, увлечённых изящным рукоделием. Чуткий ценитель прекрасного, князь Тьмы заволновался на своём троне, вытягивая чешуйчатую шею, чтобы получше рассмотреть приглянувшиеся вещи. Ситуация в целом решительно ему не нравилась. Во-первых, противник коварно опоздал к началу, к эффектному прибытию демонов, когда разверзалась земля и вспылохи пламени достигали скомканных облаков, когда всё в окружающем пейзаже тряслось и грохотало, а мутная река вышла из берегов. Зрелище, что ни говори, редкое и внушительное. Обычно зрители бывали потрясены. Обычно Но не на сей раз. Никто не ахнул, глядя, как из пылающей бездны поднимается огромный золотой трон, на котором восседает владыка преисподней, как выходят за ним его верные вассалы, как темнеет день и адские барабаны грохочут всё сильнее, так что, кажется, сама земля колеблется от этого яростного стука. Никто не ужаснулся, никто не забился в истерике, никто не ударился в паническое бегство. Воинственный дух князя тьмы был уязвлён этим обстоятельством. Легко ли выходить в свет на смехотворно короткий срок, от рассвета до заката, раз в несколько столетий, а то и реже, и не произвести этим выходом фурора? Прилично ли это для существа с его репутацией и положением в обществе? А тут ещё эти шатры, принадлежащие косорейцам. Утешало одно: приличные трофеи уже подвязаны. Осталось их только добыть, и владыка тьмы принял решение начать битву. Он поднял огромную черную восьмепалую руку, снопы искры рассыпались вокруг трона и резко опустил ее вниз. Внушительный и авантажный Герольд, отдаленно похожий на летучую мышь-переростка с головой щуки, вышел вперед и заговорил. «Внем ли те смертные словам повелителя ада?» Князь, мы вызывают на бой Зелга до да Касара, и пусть их поединок решит исход сражения. Мощный голос демона Герольда катился по полю громовыми раскатами, и Зелг постучал по шлему, потому что у него заложило уши. Это не помогло. Но принесло некоторое удовлетворение, ибо он сделал всё, что мог. Откровенно говоря, Герцк не думал, что ему удастся пережить бой с Сатараном с мёруким, а потому мелочи его уже не волновали. Он отрешённо рассматривал равнину, на которой ему предстояло драться со всемогущим демоном, и с каждой минутой она нравилась ему всё больше. С одной стороны, прозрачная река, с другой милый лесок, взбегающий на холмы. Большое открытое пространство, усыпанное цветами, вполне подходящее место для вечного успокоения. Осталось только придумать какую-нибудь надпись потрогательнее для надгробного камня. Удастся сразиться с сатараном. И дело сделано. Некромант как раз представлял себе, какие тёплые и добрые слова скажут над его могилой безутешные друзья, когда в грёзы бесцеремонно вторглась реальность. Внемлите, смертные, воле владыки преисподней, снова загрохотал герольд. Сатаран змеи руки, карающий меч князя тьмы будет его шее и деснице в этом поединке. Надо упослать меня противной стороной, Карлюза решительно подёргал за лга за плащ. Верхом на осле непоразим есть. Это исключено, ответил будущий павший герой. План имею, поделился Карлюза. Наскакиваю, наношу смертоносный укусам куда-нибудь и ускакиваю. Исключено, хотя и гениально. Пинаю осло уме копытами по инициативе осла соблазнял Карлюза. Очень неприемлемо для творческих и демонических натур. Я уже всё решил. Прекрасно выглядите, миссер. Возник рядом с косаром страшно довольный архоблок. Все демоны поставили на ваше сокрушительное поражение. Вся косарийская армия — на вашу победу. Ставки огромные. Помните, материальное благополучие ваших воинов теперь в ваших руках. На вас с надеждой взирают финансово заинтересованные жены и матери. К вам тянут крохотные ручонки прожорливые младенцы. М-м-м? «Знали бы вы, во сколько обходится среднему гражданину вырастить одного сладкоежку, вы бы заплакали, мессер! Вы не можете проиграть, мы в вас верим!» «Честный ребёнок любит не папу с мамой, а трубочки с кремом» — Дон Аминада. Надо сказать, что сия торжественная речь не столько взбодрила, сколько обескуражила бедного некроманта, у которого, по мнению его домоправителя, было гипертрофированное чувство ответственности, усугублённое черезчюр живым воображением. Перед его мысленным взором тут же возникли сотни младенцев, орущих в своих стареньких колыбельках, и только титаническим усилием воли Косар принудил себя не удариться в бега. Ему срочно требовалась мощная поддержка старших, более опытных родственников. Он покрутил головой, но более опытных родственников в поле зрения не оказалось. Мало того, что их можно было сосчитать по пальцу одной руки, так еще и этот единственный блистал своим отсутствием. «Где же дедушка?» — огорченно спросил Зелг. «Хоть бы сказал какое-нибудь толковое напутствие, попрощался бы, не исключено, что и в последний раз». «Какое тебе нужно напутствие?» Пожало плечами равнодушный к чужим страданиям вампир, чью совесть не обгладывали голодные младенцы. Пойди, победи и возвращайся обратно. Тут скоро дел будет по горло. В том случае, если я не вернусь. И слышать не желаю, рявкнул мадриага. Бегом на поле брани. Как это говорится? Пришёл, убил, пограбил и к своим, и чтобы никакого самопожертвования. В том случае, если вы уже не вернётесь, по журналистски решительно подлетел к герою бургежа. Попрошу несколько слов для читателей и благодарных потомков. Помните, это ваши последние слова, они должны быть значительны, чтобы мне не стыдно было напечатать их в своём издании. Герцк задумался. Он желал быть достойным журнала «Сижу в дупле», а, задумавшись, не заметил, как нечто круглое, пуховое и возмущенное до глубины души было схвачено князем Дегом Покортой и одним метким броском отправлено в глубокий тыл. Пока Зелг размышлял над последней в своей жизни фразой, добиваясь остроумия, мудрости и оригинальности, в стане врага появились первые признаки смятения. «Дело в том...» что после третьего сигнала адского рога должен был восстать посреди поля битвы великолепный Сатаран. Как раз сию минуту его огромное тело, казалось, отлитое из чёрной бронзы безумным скульптором, должно было эффектно появиться из-под земли. Как полагается, особые его происхождение спложь в сверканиях молний и клубах ядовитого серного дыма. По замыслу придворного распорядителя церемоний, мелкого беса Алекса Ретца, чьё живое воображение помогло ему сделать головокружительную карьеру в преисподней, уродливая голова адского вельможи с неподвижно глядящим алым глазом вот-вот должна была показаться из густого жёлтого тумана, который постепенно таял под порывами свежего ветра, дующего от реки. Должна была, но упорно не показывалась. Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут. Оскар Уайльд. Напрасно бесы, выбиваясь из сил, лупили билами в чёрные громадные барабаны, стоящие на повозках, запряжённых безголовыми бегемотами. Напрасно трубили крылатые герольды, выдувая из своих горнов истошные стоны и вопли. Совершенно безрезультатно выкрикивали его имя легионы. и белые молнии совершенно зря ударяли в многострадальную равнину из неба, спешно затянутого чёрными тучами. И упомянутый выше серный дым тоже ни на что не пригодился, разве что заставил закашляться нескольких шинанзинцев, да произвёл неизгладимое впечатление на трепетного мардомона. В остальном же ситуация сложилась аховая. могущественнейший из демонов, карающий меч князь тьмы Сатаран змеи руки, исчез. Напрасно метались в поисках его крылатые посланцы. Адские провидцы безуспешно обшаривали небо, землю и гиену огненную. Лорд Маршал, будто растворился в пространстве, и лишь одно существо могло пролить свет на эту страшную тайну. Узандав Ламальва докасар Возможно, образованный читатель знает, что долг чести, превыше всего. В каком-то смысле это самое сильное и безотказное секретное оружие, если ты имеешь дело с азартным, но по-своему благородным игроком. Мудрая мумия блестяще использовала все возможности этого оружия в борьбе против непобедимого Сатарана. Успешно опробованный на его сородичах научный подход принёсший Узандафу не только внушительную сумму, но также и право на беспошлинный перелёт и диплом доктора Горгульского университета в Кисякисах, оправдал себя и на сей раз. Сатаран змеи руки как раз маялся от скуки в ожидании своего триумфального выхода и размышлял о том, что всё однообразно и пресно в этом однообразнейшем и преснейшем из миров. Никакого интереса жить. Всё известно и расписано заранее. Вот сейчас он выйдет к этому обречённому противнику, которого прежде и в глаза не видел. Ухлопает его во славу Повелителя, возможно, немного поучаствует в кровавом сражении и снова под землю, в обрыдлые огненные чертоги, кто знает, на сколько веков. Дело в том, что Сатаран достиг такой степени могущества, что неписаные законы запрещали ему выходить на поверхность чаще, чем один раз в 5 веков. и дольше, чем на 12 часов, ибо в присутствии существ подобных ему мир безудержно менялся, а это нарушало равновесие. Лорд Маршал Преисподней никому не мог признаться в том, что давно истосковался по экстриму, по тем временам, когда было чем рисковать, что терять и чего добиваться. Адская карьера была сделана, и теперь он тихо ненавидел и это равновесие, И однообразие скучной жизни. Он зевал и грустил в ожидании сигнала к сражению, когда перед ним нарисовалась хитро улыбающаяся мумия в халате, в пантафлях и под зонтиком и завлекательно потрясла какой-то странной коробочкой. Развлечься не желаете? спросила она. Другими словами, не дай себе засохнуть. Что у вас там? Уточнил лорд Маршал. Тараканье бега. Не утоила мумия. Лучше тараканы зомби с конюшен у Зандафа до да Кассара. Узе, вы что ли? выдохнул демон. Тут я смотрю в фас, неузнаваемый, а профиль знакомый. Сколько лет, сколько зим? Слышал, вы недавно немного умерли. Самою малость. Жить не сколько не мешает. Сатаран завистливо вздохнул. «Когда вздыхает демон такого класса, природа по неволе содрогается, так что и захочешь, не пропустишь мимо ушей». Мумия участливо покивала. «По-прежнему уищите смысл жизни? Хуже того, по-прежнему не нахожу. Вам непременно нужно внести происходящее элемент игры». поставить всё на кон, поволноваться, вдрогнуть, как следует, уж поверьте, проверено на себе. Сатаран заинтересовался. Конечно, конечно, давайте сыграем. А на что? Здесь у Зандаф изложил ему свой гениальный план, и Сатарану показалось, что жизнь заиграла новыми красками. В случае проигрыша ему пришлось бы докладывать князю тьме. что он не может выступить в поединке против косарийского некроманта, что сразу предало всему смысл и утраченную давно остроту ощущений. Сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил его выиграть, лев толстой. Туман давно рассеялся, тучи утекли куда-то на север, день снова стал солнечным и ярким. Архоблок вышел на равнину, где должен был состояться поединок между Сатараном Змееруком и Зелгом Докасар, и где одиноко вздыхал только последний. В багровых доспехах, что то мучительно напоминали о повелителе ада, и откашлявшись, объявил: "Властию данным мне чесочинским губерхерем объявляю, что в связи с неявкой на поле боя участника поединка Сатарана Змеерукова, полномочного представителя владыки преисподней, князя Тьмы и прочее, прочее, прочее, именуемого в дальнейшем и прочее, победа присуждается Зелгу Галиасу да Касара, и прочее объявляется проигравшей стороной со всеми вытекающими отсюда выплатами по ставкам. Выплаты будут производиться по окончанию сражения. Прошу фанфары и приветственные крики в честь победителя! Фанфары послушно грянули. «Князь Тьмы!» не поверил своим ушам. Что там происходит, прошепял он, наклоняясь к своему адъютанту. Виноват, больше не повторится. Этот червяк сказал, что я проиграл поединок не вы, мой повелитель, Сатаран, в связи с неявкой. За неудачи всегда оправдывается заместитель. Правило Шермана. «Отправляйся к этому жалкому человечишке и скажи ему, что я обещаю ему тысячу лет адских мучений, если он немедленно не возьмет свои слова обратно». Тут до легионов-демонов, с нетерпением ожидавших результатов поединка, дошел смысл сказанного. И рев ярости и разочарования прокатился по Липолесью. Воины преисподней оплакивали свои пропавшие прибыли. И больше ни о чём думать не могли. В их рядах воцарилась суета и неразбериха. Демоны толкались, завывали, искрились, окутывались огненными вспышками, визжали и над чем свет стоит, проклинали сатарана, кое-го в обычном состоянии, боялись пуши и собственной смерти. Архоблок откашлялся и заявил: Тишина. Прошу тишины. В случае, если проигравшая сторона будет вести себя неподобающим образом, властью данным мне Чисучинским губерхером, я удалю её с места проведения сражения и объявлю о полной и окончательной победе Кассарии, с соответствующими выплатами по сделанным ставкам. Демоны взвыли в последний раз и замолкли. Они ещё рассчитывали отыграться в следующих поединках, да и на результате самого сражения, и потому им вовсе не улыбалось потерять все деньги разом из-за собственного недисциплинированного поведения. Заметив такое редкостное единодушие в своих войсках, князь Мыры решил не усугублять ситуацию и тихим шипением отозвал адъютанта. Он ещё сильнее, чем когда бы то ни было, мечтал заполучить книгу Кованны и узнать все секреты беглой души Таванеля. Он грезил о власти над миром, недоступной ему ныне, примерно такой, как у чисучинского Губерхера. Лорд Малакбел Кровавый, сеятель смерти, сразу понравился Таконгору Тапатану. Было в этом демоне что-то такое, особенно располагающее к немедленному смертельному поединку всякий, бросивший на него хотя бы один беглый взгляд, сразу бы понял, что невозможно заставлять окружающих и дальше лицезреть этого монстра, и нужно принимать самые решительные меры. Так ангор с раннего детства терпеть не мог объясняться с родственниками и друзьями пострадавших на животрепещущие темы. Да как же так? За что и почему? Заинтересованным лицам иногда сложно в толковать простейшие вещи, и Малагбел сразу стал ему люб, потому что глядя на него, всем было ясно, за что, почему и как же так. Теперь, много лет спустя битвы в Леполесье, когда в моду вошли витражи, посуда и кафель с изображением адских тварей, всякий художник изощряется как может, пытаясь переплюнуть коллег изобразительной силой своих шедевров. Скажем сразу, ни одному из них не доставало воображения хотя бы приблизительно передать те ужасы и отвращение, которые внушал облик Малагбело Кровавого. Сеятель смерти веками поглощал поверженных врагов, и они становились его частью. От этого и сам он нынче выглядел как существо, слепленное из сотен разнообразных скелетов. Ни пяди живой плоти не было на его теле. Десятки уродливых черепов таращились на врага чёрными пустыми глазницами. Десятки костлявых рук и лап тянулись к противнику. Сотни смертоносных когтий со свистом разрезали воздух. Сотни клыков обнажались в кривых усмешках. Тысячи шипов и колючек вставали дыбом на выдубленной временем шкуре. Как сказал по этому поводу беспощадный лауреат Пухлицкой премии Мологбил был похож на дурно воспитанный, злобный, кактус переросток, за что и судился впоследствии с Карававым на очередном бесстрашном суде за клевету и очернение личности и выиграл процесс, ибо все без исключения судьи признали словесный портрет безукоризненно точным. На время судебного разбирательства и без того не маленький тираж Сижу в дупле вырос почти втрое, а бургежа на две недели стал самой популярной личностью Тиронги, обойдя всех красавиц Були Толи и нового чемпиона кровавой Паялпы. С другой стороны, этот судебный процесс принес небывалую славу самому Малакбелу, который еще никогда не был так известен за пределами ада, как прославился в качестве истца в деле об оскорблении личности посредством печатного органа. Сам факт появления Малагбелы уже несказанно обрадовал адские войска. Князь Тмы милостиво ошчерился ему со своего трона, а довольный Герольд быстро прошептал все его регалии и убрался во свояси, чтобы не мешать поединщикам. Поединок обещал быть коротким и свирепым, и это ясно понимали обе воюющие стороны. Даже самые ярые поклонники таланта генерала Тапатана считали, что лучшей тактикой для минотавра в этом бою станет паническое бегство. Обычно та кангор представлялся зэлгу легендарным великаном, но сейчас рядом с молокбелым минотавр смотрелся более чем скромно. Он едва доходил до локтя огромному демону, который стоял посреди равнины, широко расставив костистые серые лапы с добрым десятком сучленений. Мало того, он, демон, опирался сразу на три мощных хвоста. каждый из которых более всего походил на гигантскую пилу. В десятках рук адский генерал держал секиры, мечи и дротики. Десятки лап заканчивались кинжальной остротой когтями, и фамильный боевой топорик Тапатанов выглядел сейчас неубедительно. Косар прерывисто вздохнул, вспомнив слова Уэрта да Таванеля. Вероятнее всего, милорд Такангур не переживёт поединка со своим противником, ибо его противник по определению непобедим и несмертен. Пускай и могучему минотавру спорить с ним на равных. Права была каторжная душа. Ох, как права. Я предлагал принести жертву, встрял Мардамон, так что ко мне никаких претензий. И чтобы изменила эта ваша жертва Спросилки Хертус нервно плетя очередное кружево. Чистая совесть и ещё никому и никогда не мешала. А что-то более полезное от этих ваших жертвоприношений случается? И я не шатался бы бездела по полю битвы. Тут осенило незримого дядю Гигапонта. Дядя Гигапонт спрашивает: "Почему бы вам самостоятельно не преыскать достойную жертву в рядах наших врагов?" Перевел Кихертус А ведь он гений, ваш дядя, восхитился жрец. Ну что, пошёл я, наверное, без лишних слов. Жертвы, они знаете, ждать не любят, всё время норовят куда-нибудь смыться. Дядя Гигапонт заметил племяннику, что в этом смысле он полностью солидарен с жертвами. Наверное, ещё немного, и Зылк бы сорвался с места с криком: "Отмените поединок!", но Таконгор опередил его. Не то почувял неладное, не то вдоволь на любовался отвратительным зрелищем и решил положить конец этому безобразию. Гладиатор принимает решение на арене. Древнеримская пословица. Он закрутил в руках свой топор и приветливо уточнил: "Чего ждём?" Со свистом, рычанием и визгом Малакбелл обрушился на своего противника. Первый удар был нанесен с такой силой, что две или три конечности генерала по локти увязли в мягкой земле равнины, а пилообразный хвост раскрошил глыбу известняка. Один из черепов, росших прямо из серого бронированного бока демона, Клоцнул зубами в воздухе буквально в дюйме от тщательно напомаженной кисточки, чем окончательно рассердил таконгора. Он элегантно уклонился в сторону и нанёс ловкий удар, отрубив несколько кактистых лап. Это порадовало группу поддержки, но общей картины не изменило. "Сгинь, жалкий смертный", загрохотал Малагбил, как и все демоны, склонны к драматическим эффектам. Ага, теперь, лаконично отвечал Минотавр, радуясь универсальности любимой фразы. Сокрушу! взвыл кровавый. Его хвосты вспахивали на равнине глубокие рваные борозды и вырывали огромные комья земли вместе с травой. Руки наносили удар за ударом, и каждый из них должен был стать смертельным, но Таконгор легко уклонялся от выпадов или принимал их на рукоять своего боевого топорика. И вот что удивительно. Наблюдателям с обеих сторон начинало казаться, что сокрушительная мощь Малакбела не только не пугает, но в какой-то мере даже забавляет славного косарийского генерала. Удар, способный свалить с лап крупного Василиска, он парировал, глазом не моргнув, и даже пошел в наступление — Демон заметно растерялся. Князь Тимой занервничал и слегка задымился. Золг успокоился, а Гуга дигампокорта заинтересовался. Я уже говорил тебе, что этот бычок силён необычайно, как-то даже не по минотаврски силён, если ты понимаешь, о чём я, обратился он к Модарьяге, который следил за боем с таким усиленным вниманием. что его острые уши стали торчком, а жёлтые глаза сузились до крохотных щёлочек, сверкающих золотом. Говорил, говорил, подтвердил вампир. Да я и сам знаю. А вот Баромель считает, что мы являемся свидетелями чрезвычайного невероятного происшествия, ибо на его памяти только павшие лорды могли с такой лёгкостью противостоять демону высшего ранга. Ведь это не экой какой-нибудь, «Хотя и с икоем, обычному смертному не тягаться, это лорд Малакбел кровавый, а не хвост собачий. Он одних только поверженных богов считает десятками». «Простите, господа», — придвинулся к ним Зелг, не сводивший изумленного взгляда с равнины, на которой кипел равный бой. «Мне послышалось, вы упомянули павших лордов». «Так, к слову, пришлось», — небрежно ответил Гампокорта, чувствительно сдавливая локоть вампиру, который как раз собрался просветить косара на предмет, интересующий его беседы. «Я сказал Мадарьяге, что ваш... что наш бычок силен, как павший лорд». «А-а-а», — разочарованно протянул Зелг, — «мне совсем другое послышалось». «Послышалось, послышалось», — ласково мурлыкнул Гампокорта. «Хрёсь!» Топор-то кангора с жутким треском вонзился в бедро молокбела, как в старую сухую колоду. Демон покачнулся, отчаянно молотя лапами воздух, но удержался на ногах, ибо на помощь пришли все три его хвоста. Однако теперь он стал гораздо менее подвижным, ибо не мог опираться на правую лапу, почти отрубленную у основания. По той же причине один из его хвостов сделался бесполезным в бою. Вероятно, это было не самое страшное ранение, и даже с ним Малагбел всё ещё оставался смертельно опасен, но не даром. Опытные полководцы утверждают, что моральный дух войск в бою значит чуть ли не больше, чем их сила и численность. Из знаменитая атака на Тут и Моргор тому ярчайший пример. Может и не впервые в жизни, но уж точно впервые за несколько десятков тысяч лет сеятель смерти ощутил себя смертным. До того он и мысли не допускал, что может проиграть этот поединок или хуже того, погибнуть. Он даже забыл, что его когда-то посещали подобные мысли. Прав оказался слепой оборотень. Лишь павших лордов, о которых запрещено было упоминать в гиене Огненной, боялся Малагбелл настолько, что связывал с ними воспоминания о собственной смерти. Десятки голов одновременно уставились на противника. Перед ними, широко расставив ноги, вонзив копыта в жирную, перемешанную с травой и камнями землю, Стоял закованный в чёрные латы Минотавр, и кисточка его хвоста рыжей шаловливой бабочкой порхала на фоне голубого неба. Демон не мог видеть выражение его лица под сверкающим шлемом, но он всё равно знал, что Минотавр улыбается. Не спрашивайте откуда, просто знал, и всё. И от этого у Малакбела мурашки поползли по хребту, Прежде он не испытывал подобного ощущения, только слышал о нем. Но теперь сразу узнал это мерзкое чувство, будто тысячи крохотных тварей, перебирая цепкими лапками, ползут по твоей спине. Это было мерзко. «А вот у нас в аду!» — заорал Кровавый. «У нас в аду! Вот так!» Он взмахнул хвостом, и под свист и улюлюканье адских тварей свистящее лезвие понеслось к токангору, срезая траву и последние уцелевшие головки полевых цветов. Одновременно кровавый метнулся к минотавру, всем телом опираясь на целую лапу, вытянув все головы со щиренными пастями, протягивая все лапы и руки в попытке дотянуться, смять и сокрушить. Оба войска ахнули в один голос, столь стремительным и мощным оказался этот бросок. Золг крепко зажмурился и одновременно с этим почувствовал, как кто-то вцепился в его руку когтистыми лапками. Карлюзы с лева леса повисли на нём с обеих сторон, не желая видеть, как гигантская яростная туша раздавит их обожаемого Такангора. Бу! сказал рядом с Зелгом незнакомый голос. И в тот же момент равнину сотряс жуткий грохот, как если бы с небес низвергнулся грандиозный водопад. Это рухнул на землю, молок бел кровавый. Как поясняли потом герцогу верны Гампакорта с Мадарьягой, так Ангор легко и даже грациозно перепрыгнул несшийся к нему хвост, присел, И аккуратно отрубил вторую и последнюю опорную лапу малакбела, от чего тот и грянул о землю, произведя страшный шум и жуткое волнение в рядах разоряющихся на глазах демонов. "Привет из малых пегасиков", скромно сказал тогда Таконгор. -то на вопрос "Кто же вымолвил бу?" незнакомым басом Никто ничего не отвечал. Только корлюзин осёл как-то скромно потупился, чего за ним отродясь не наблюдалось. Когда Зёлг открыл глаза, а корлюза и Левалеса смогли наконец облегчённо выдохнуть, молокбел ещё полз по земле, цепляясь за неё многочисленными руками, оставляя на её теле корявые рваные борозды глубже тех, что оставляет плуг, и свирепо, хотя и безсильно, клацал зубами. Он твёрдое дело пытался приподняться и дотянуться до своего противника, желая отплатить старийцу и всё ещё не веря в такое скорое и оглушительное поражение. Но так он гор, присёк его бесплодные попытки последним ударом топора и блестящей финальной репризой. Ты умер, мужик, упади и не мешай. Говорят именно тогда, Князь тьмы в первый раз за этот длинный день спросил у своего адъютанта крепкого успокоительного. Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены. Марк Твен. Малагбел кровавый вернулся в преисподнюю с большой помпой. Над равниной почернело небо, затем тьма сузилась до маленького пятна, прямо над поверженным демоном. И это пятно закрутилось с бешеной скоростью и силой, превращаясь в воронку, в которую и был втянут лорд-сеятель. У касорейцев сложилось впечатление, что в этой стремительно вращающейся воронке несчастного демона разорвало в клочья и пыль. Затем что-то громыхнуло, полыхнуло огнём, жаркая волна которого докатилась до середины тутоссы, заставляя реку кипеть и исходить паром. После чего чёрный смерч всосался в узкую расщелину на дне, которой кипела и бурлила лава. В тот же миг 20 легионов сокрушителей издали отчаянный вопль, прощаясь со своим поверженным господином. Не понимаю, что происходит, ярился князь Мына на своём золотом троне. Как это вообще возможно? Малакбел непобедим. Вот видишь, отец. шипнула Моубрай в ухо самый недоверчивый и хитроумный головы Кованаха. Я была права, когда говорила, что кое-кто весьма заблуждается относительно этого прелестного минотавра. О, он ещё преподнесёт нам всем кучу сюрпризов, и он, и его милая семеййка. Я всегда восхищался твоей проницательностью, яростная, усмехнулся Кованах. Что скажешь, чем закончатся два следующие поединка? Для этого не нужно быть прорицательницей, как Эдна Фаберграс, или такой пессимисткой, как я. По-моему, всё и так ясно. Против одного из нас они выставят тварь Бихит и Хвальда, и я не желала бы быть на месте этого одного. Бэдрхам единственный, кто имеет хоть какие-то шансы справиться с канорским выродком. А поскольку мы проиграем три поединка из четырех, результат последнего меня в принципе не интересует. «Ты права, Моубрай», — снова согласился лорд-маршал. «А теперь ступай к нашим легионам и постарайся не показываться на глаза владыке. Не ровен час он захочет послать на бой тебя. Этот ход вполне в его духе. Сомневаюсь». сказала Моубры, рассматривая князя из-под полуопущенных ресниц. Но предусторожность никогда не бывает лишней. И она исчезла, без вспышек пламени, без привлекающих внимание иных эффектов, а тихо, как тень на воде. Но напрасно они боялись. Князь был сейчас занят совсем другими проблемами. В эту самую минуту он пытался сообразить, достаточно ли у косарийца могущества, чтобы наложить заклятие на повелителя преисподней, ибо с ним, в смысле, повелителем преисподней, происходило нечто странное, и он не находил этому явлению ни имени, ни названия. Ничего удивительного. Просто в гигиене огненный птусик пока ещё не приобрёл той популярности, которую имел на поверхности. Наскучив висеть вниз головой на какой-то корявой ветке и сваливаться с неё всякий раз, как в ходе поединка возникали опасные моменты, он радостно приветствовал победителя пылким птусичьим улыбанием, а затем решил размяться и взбодриться перед дальнейшей нервотрёпкой. А что могло взбодрить его больше, чем короткий, стремительный и вдохновенный полёт, куда глаза глядят? Наш постоянный читатель уже знает, что Птусик относился к кричайшей породе покорителей неба, к тем, кому просторов этого самого неба всегда было мало. Заложив пару крутых виражей, Птусик не без удивления обнаружил себя парящим над головами изумлённых демонов. Даже с высоты его полёта демоны симпатий не вызывали, и он благоразумно решил вернуться. Как обычно, Завернув за милое облачко, похожее на шляпку, как за угол, и вызвав ропот восхищения в адских войсках, не владеющих высоким искусством полёта зигзагами, Птусик вошёл в крутое пике и на какой-то краткий миг чуть не столкнулся нос к носу с особенно кошмарным демоном, крылатым, глазастым, грозным, немыслимо большим и на золотом троне. Тут всякому птусику станет ясно, что пора брать рукокрылья в лапы и драпать, что он и сделал. Уже через минуту мастер сложных траекторий снова висел на облюбованной ветке, тяжело дыша и давая интервью вездесущему Бургеже. Впоследствии этот шедевр, озаглавленный на «Тет-Атет с тьмой», вошел во все учебники для всех учащихся летописных факультетов как образец оперативности — Иба был написан всего через пару минут после непосредственного события, по самым горячим следам. У владыки преисподней ещё никто не спросил, каково его мнение о своей короткой встрече, потому бедняга не знал, что за счастье ему привалило, и маялся нехорошими подозрениями, склоняясь попеременно то к вражеским чарам, то к болезненной галлюцинации. Вообрази обратился он к Дютанту. У меня в глазах мельтешит какая-то кошмарная птичка. Судя по тому, как сочувственно покивал Дютант, дело было не столько в птичке, сколько в глазах. И князь упал духом. Приблизительно в то же самое время Алекс Рец, придворный распорядитель князя тьмы, Полковник Даэлис, а также демон Герольд, гордо носящий имя Барбосис, явились в лагерь косарийцев, дабы обсудить условия двух оставшихся поединков. "Я его навсегда убил?" поинтересовался Такангор, выразительно скосив глаза вниз. "О нет, что вы, милорд?" Замахал на него крыльями Даэлис. Он практически неучтожим, как большинство из нас. Думаю, как раз сейчас его латают в храме ненависти, и уже к ужину он будет в полном порядке. Хотя и в отвратительном расположении духа. Но тут я его как раз понимаю. Видите ли, последний раз молок Белла сокрушали в поединке через несколько месяцев после сотворения нынешнего Неокроха. Он тогда был ещё крайне юн, почти подросток. Всего две или три головы и ещё только один хвост. И у него просто нет опыта поведения в подобных ситуациях. Надеюсь, у него не будет из-за меня крупных неприятностей, сказал добрый минотавр. Он такой ничего парень, азартный, заводной. Ему бы с такими талантами на кровавую паялпу, а не глупостями заниматься. Вот архоблок меня понимает». «Надеюсь, очень больших не будет», — дипломатично ответил вместо полковника Бес Алекс Рец. «Но это в большой степени зависит от исхода остальных поединков и, собственно, самой битвы». «Тогда, боюсь, мне нечем вас порадовать», — вздохнул генерал Топотан. «Боюсь, вы рано боитесь», — любезно осклабился Барбосис. «На то она и жизнь», — произнёс за спиной демонов мягкий рыкающий голос. «Поживём, увидим». Они обернулись медленно, как заворожённые, чтобы нос к носу столкнуться с улыбающейся физиономией слепого оборотня. Трое демонов как-то странно попятились от твари Бехет и Хвальда, хоть это им было им не по чину, «Но случаются в жизни ситуации», — любит говаривать Мордамон, «когда как-то забываешь о чинах и сразу тянет принести умилостивительную жертву». «Хорошего вам дня, рыцари!» — приветливо молвил Гампокорта. «Рад видеть вас в добром здравии». «Э-э, да, конечно», — не в попад отвечал Дейлис. «Взаимно, князь! И ты здравствуй, Барамель!» Какое-то неуловимое сияние на миг зажглось в чёрных слепых провалах глаз Канорского оборотня. "Могло быть хуже. Твой враг мог быть твоим другом, Станислав, я жилец". Они с Барамелем очень дружили, насколько это вообще принято у нас на родине. Счёл нужным пояснить Барбосис. "Так вот, господа," Следующим нашим поединщиком господин назначил графа Форолберга Беспощадного, повелителя ненасытных. А четвертым отстаивать честь преисподней будет барон Астрофель Двуликий, глава клана предателей. И мой непосредственный начальник, неизвестно зачем, уставил полковник Даэлис. «Барамель говорит, ты никогда не был предателем, Даэлис». сказал Гугадигам Покорта, круто разворачиваясь на каблуках и удаляясь в сторону реки. "Воду это не столько комплимент, сколько обвинение", заметил Алекс Рекс. "Но вы находитесь в моём лагере", громыхнул Такангор, "а в моём лагере это комплимент. Теперь мы желаем знать, кого из своих рыцарей выставит ми лорд?" По приказу Мессира Зелга честь косари уйдут защищать князь Гугадигом по корта имя лорд Кихертус. Уловка, восхитился Барбосис. Я с удовольствием посмотрю на встречу Фарлберга с тварью Бихитахвальда. Герольд Барбосис с недавних пор, лет Эдак 800-900, ненавидит беспощадного, пояснил Даэлис. Это я уже понял, ухмыльнулся Такангор. Полкоownik, что вы всё шею вытягиваете к тем шатрам? Я не понимаю. Ставки больше не принимаются. А в виде исключения, тихо спросил До Элис. При всём желании не могу. С этим у нас строго. Понимаю, понимаю, грустно закивал головой демон. Просто я сегодня такую кучу денег просадил. Меня супруга заживо обгладает до последней косточки. Сочувствую, твёрдо сказал Минотавр. И где-то даже разделяю, но правила нарушить не могу. Вот супругу пришебить, в смысле, деликатно призвать к порядку это всегда, пожалуйста. Имею бесценный опыт семейных конфликтов с победоносной маменькой. Если что, обращайтесь. Я могу твёрдо рассчитывать на ваши обещания, спросил Даэлис с надеждой заглядывая в алые глаза генерала. А поединки между Фаральбергом беспощадным и князем Гугодигом по Корте, специальный корреспондент Бургежа выразился так: "Уж не знаю, на что он там рассчитывал этот ненасытный, но конорского оборотня он явно видел впервые, и морда у парня, надо сказать, была озадаченная. Старинная пословица гласит: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В принципе, Фаральберг ничего не имел против народной мудрости". И даже слыл большим любителем подобного рода фразочек, с удовольствием пересыпая свою речь меткими высказываниями, которые прошли лучшую из возможных проверок, проверку временем. Но в данном конкретном случае он мнения народа не разделял. И узнав, кто будет его противником, поблёк и увёл, как нежный цветок в морозы. Кровожадный демон охотно слушал бы рассказы о слепом оборотне хоть каждый день, регулярно, как проповеди ересярха, но предпочёл избежать визуального контакта. В отличие от морозмирующего Йофинова дедушки, утверждавшего, что внука он глазами наблюдает, а разумом не постигает, Фарлберг как раз был готов на всё, чтобы не наблюдать глазами Гугадигом по Корту. Ну и славное зелговое воинство, особенно та его часть, что была по техническим причинам лишена удовольствия видеть драку, случившуюся между косарийскими и конорским оборотнем, оказалось поколеблено до самых основ. Когда князь Дигом Покорта распахнул свои тяжёлые крылья, когда привычный образ аристократа и вельможи уступил место устрашающей бехитахвальской твари, коекому из шинанзинцев Чуть не сделалось дурно. Дело, как мы уже говорили однажды, было вовсе не во впечатляющих размерах и не в грозном облике, а в том, что не объяснить словами и глазами как раз не увидеть, а можно только ощутить. Бездна разверзлась перед несчастным Фаралбергом, и сия бездна показалась ему во сто крат страшнее, чем привычная огненная гиена — Чим кипящие лавы адские провалы и пропасти, в которых метались и стонали души обречённые на вечную муку. Когда-то, в далёкой юности, в которую теперь он и сам верил с большим трудом, тогда ещё не беспощадный и вовсе не повелитель ненасытных, а всего лишь ещё один из несметного адского воинства, Фарльберг поспорил с такими же, как он сам, шалопаями, своими приятелями, что поднимется выше облаков и окунётся в чёрную бездну ночного неба. Он побился об заклад, что глотнёт хотя бы один глоток ледяного мрака вселенной и расскажет остальным, чем эта необъятная тьма отличается от тьмы преисподней. Но на поверку оказалось, что рассказать это невозможно. Нельзя ни понять, ни объяснить, что такое бесконечность и вечность. Это можно только знать от рождения. но для этого нужно родиться богом. Там, на недоступной высоте, в самом сердце отчаянного и невыносимого одиночества, великолепный, сверкающий в черноте демон прикоснулся к краешку тайны. В вечном безмолвии, где стали мгновенно бесполезны проклятья и заклинания, он не услышал, но почувствовал чей-то голос. Ему помстилось, с него заживо сдирают шкуру. Так звучал тот голос, и он дрынулся вниз, не помня себя от ужаса, и так и не узнал, что говорила ему бесконечная тьма. В пустых глазницах гугодигом покорты плескались её озёрца. Фаральберг ни с чем не мог её спутать. В период брачных игр в Авелопстре Создания обычно кроткие, и несмотря на свои невероятные размеры и бронированный панцирь, даже робки, способные испугаться одного только писклявого гоблинского вскрика, становятся совершенно невыносимыми. Вынести их невозможно не только потому, что мало в мире отыщятся титанов, способных поднять взрослого хорошо откормленного вавелопстера, А ещё и по той причине, что именно в это время они чрезвычайно подвижны и нападают буквально на всё, что шевелится. Брочующиеся в авелопстера производят тоже впечатление, что и дядя гигапонт. Кажется, что они везде и всюду. На мысль о авелопстерах нас натолкнул поединок между форалбергом беспощадным и гогодигом покортой. Отчевидцы утверждали, что они были всюду, хотя как им это удавалось, не знает никто. «Я думал, мы с Малакбелом славно потрудились», — вздохнул Токангор, оценивая усилия поединщиков взглядом истинного знатока. «А вот она, настоящая пахота!» «Фаралберг сделал, что мог, и даже больше того, и в аду ему задолжали по этому поводу памятник», — заметил добрый Атентал. «А там популярны памятники национальным героям?» уточнил дотошный доктор дот с табличкой, заполненной особо тяжкие повреждения. Медицинский юмор, вкратчиво поинтересовался мадарьяга. А чем он в принципе отличается от вампирского? обиделся дот. Над нашими шутками смеются, дохотчиво пояснил князь. Над медицинскими грустят. «Имел подобное лупасение от дзюзака Грозного, когда разбивал вдрызг редкоценные имущества», — гордо поделился Корлюза, — «но без выкрутасей». Выкрутасами слепого оборотня залюбовался даже Фафетус, в котором они пробудили самые теплые воспоминания о работе дознавателя. И он втайне пожалел, что не имел возможности пройти такую практику с наглядной демонстрацией приемов, когда в том была насущная необходимость. Нужно ли говорить, что одна восторженная персона в синей рясе в жёлтый горошек, затаив дыхание, наблюдала выкоротась с влюблёнными глазами. Мардамон дал себе твёрдое обещание, что первого же добытого им демона он преподнесёт именно Гампокорте, с маленькой скромной карточкой от восхищённого почитателя. Вот что в газетах описывают словами, летели пох и перья. Снок кое-сочувствия вздохнул Узандав до Касар. Сострадательная мумия была права. Слепой оборотень явно не любил обитателей Преисподней, и несчастный Фаралберг стал объектом этой горячей нелюбви отдувался сейчас за всех. Мы не знаем, важно ли это читателю, но следом за Матиссимусом Малариканским на всякий случай сообщаем. Светило солнышко. Его золотые лучики согревали некогда зелёную равнину, нынче напоминающую поле, распаханное под озимой. Или на территорию, тщательно исследованную бумсиком и хрюмсиком в поисках чего-нибудь питательного. Гуга-ди-гампакорта, тварь-бехита-хвальда, без конца атаковал своего противника, не спуская с него мёртвого безжалостного взгляда. и только иногда проскакивала в чёрных ямах бывших глаз шальная дикая молния. Демон отбивался с энергией утопающего матроса. Впрочем, и с тем же конечным результатом, который старые морские волки, неоднократно ходившие в море мыдра мыль, определяют как «накрыться по планхузатам». По меткому же выражению лауреата Пухлицерской премии, Обломки Фарлберга беспощадного в конце концов прибило к правому берегу Тутосы. Тот хучь сову пенёк, хучь пеньком сову, а всё одно сови не жить. Михаил Шолохов. После такого леденящего душу зрелища боевой подвиг Кихертуса показался многим тихим и незаметным. И хотя барон Астрофель Двуликий старался как мог, чтобы разнообразить картинку и свести разгромный счёт поединка хотя бы не в сухую, а сумму собственного проигрыша к приемлемой цифре, достойный паук этой возможности ему не предоставил. Во время бесстрашного суда его внимание привлекло одно простенькое дело. Судились двое гномов, владельцев образцовых агрепульгий. Один из них, Юпапс Блахасис, случайно посадил лучшие сорта своей моркови на участке, который принадлежал его соседу, Лулалис Укапаки. Каковой Лулалис по осени радостно выкопал урожай и спрятал в своих кладовых. Тогда Блахасис, в качестве компенсации, немного пообтряс фруктовые деревья семьи Капак. Они на шутку обиженные копаки позаимствовали 7 штук пулярок из птичника Блахасисов на, как объяснял ответчик, безвозмездной основе. Огорчённый Юпапс выразил свой категорический протест при помощи садового инвентаря, а именно, огрел соседа граблями, на что сосед, обрушил на Блахасиса всю ярость международного гнева. К нему как раз приехал кузен из Ниспа. Прославленный вышибало в портовом кабачке, которого до одури боялась даже пьяная матросня. Кузен, к сожалению, в судебном разбирательстве участия не принимал. В его отсутствие прибыли ощутимо падали, и кабачок хирил, ибо в отсутствии кузена Капаки порча имущества возрастала раз в десять, а приличная и платежеспособная публика обходила этот кабачок десятой дорогой. и начальство ждало его из отпуска, как ждут своей очереди в общественную уборную после полуведерной кружки бульбяксы. Так вот, этот самый вышибало наглядно объяснил, почему его так ценят на работе. Злочастный Блахасис, ни за что вышибленный вместе с окном из собственной кухни аккурат в разгар скромного семейного ужина, возразил уже лопатой. К хиртуса тогда поразило, с какой потрясающей точности судья Бедерхем определил это дело как спор хозяйствующих сторон. И когда перед ним возникли две яростные физиономии Астрафеля, он вдруг понял, что это та же самая проблема. Демоны проигрывали всухую, и коссарийская армия могла безбедно жить на свой выигрыш целый год. Таково надругательство. Трепетные демонские души вынести оказались не в состоянии. Они страстно желали сатисфакции. Кто-то должен был исполнить это их желание. Адский барон находился как раз при исполнении и не мог отказаться от поединка, даже если бы и хотел. Поэтому ничего личного в предстоящем сражении паук не усматривал. Но если добрый читатель полагает, что это как-то повлияло на дальнейшую горькую участь Астрофеля Двуликова, то он заблуждается. Ибо, как строго указал Кихертус в своем знаменитом интервью о вангардной газете «Задорные затрещинки», он и маму родную караваем не называл, но в печь посадил. Хотя у Астрофеля было две морды, на выбор. Ни одна из них не внушила Кихертусу симпатии. Фигура тоже не понравилась, Но фигура дела такое, заковыристое. Как утверждает доктор Дод, от чрезмерной полноты гарантированно помогает единственная диета год в подземном каземате на хлебе и воде, причём порции должен отмерять жуткий скупердяй. Конечно, ещё лучше действуют стремительные диеты из блювабли, прелой соломы и капель падающих с потолка сырой камеры, но это уже антигуманно, вздыхал доктор. А жаль, Если бы не решение Ламдатьевского слёд свободы медицинской мысли и врачебного волеизъявления, я бы имел огромный успех среди придворных красавиц со своими новаторскими методами. Но речь, разумеется, не о диете, а о смертоубийстве. Хотя какая в сущности разница? Любой, кто баловался диетами, с уверенностью ответит, что нет никакой. На конкурсе молодых упаковщиков Тихертус легко взял бы первый приз. Тончайшая, но прочная, как магические узы, нить для плетения кокона трепетала на ветру. Опять же, не уверена, что читателю это крайне важно, но следом за Матиссимусом Мулариканским сообщаем, ветерок дул южный, тёплый и ласковый. По нему так и хотелось лететь вместе с серебристыми нитями паутины, которую без устали выпускали паутинные бородавки Кихертуса. Астрофель двуликий. Командующий легионов-предателей, адский кошмар, переливающийся всеми цветами радуги, способный принять какую угодно форму и стать невидимым на любом фоне, ни формы как следует принять не успел, ни затаиться не сумел. Пауки не могут похвастаться хорошим зрением. Им не то что с грифонами не сравнится, да и с подслеповатым старичком, принимающим кота за утепленную меховую шапочку. Но острый взгляд им не нужен. Они и так все чувствуют — дыхание, тепло, колебания воздуха и дрожь земли, не слышную никому другому. В ту секунду, когда Астрофель буквально растаял в воздухе, Зелга подумал было, что потерял своего друга, что невидимому демону ничего не стоит нанести коварный удар сзади, и кто скажет, не будет ли этот удар фатальным». Он уже принялся дергать за рукав мумию дедушки, а другой рукой подзывать к себе Крифиана, дабы признать поражение своего бойца и тем самым сберечь Кихертусу жизнь, когда паук совершил стремительный, почти незаметный глазу бросок. Вот он стоял неподвижно посреди равнины, такой беззащитный перед врагом, открытый для любых выпадов, совершенно беспомощный и, казалось, растерянный, И вот уже Ванзил в своей роскошной, все окружающие клыки в огромное и бесформенное нечто. Правда, толком рассмотреть его жертву и узнать, какой облик избрал Астрафель для поединка с Кихертусом, ни Зелгу, ни кому-либо иному так и не удалось. Дело в том, что большая часть грандиозной туши демона была уже плотно упакована в несколько слоёв клейкой сверхпрочной паутины. Двуликий брыкался и ругался, но движения его с каждым витком нити становились все менее заметными, а голос все тише и тише. «Великий неокрох!» — полковник Уисбекра и Ретин невольно придвинулся поближе к Галормону. «Ангус, ты видел, какие у него клыки?» «Я уже привык», — скромно ответил генерал да Галормон, чувствуя себя принятым в узкий круг избранных. А ведь такой пушистенький, сказал Уизбек, нервно вздрагивая. Не то, чтобы совсем безобидный, но а где он их прячет? Я их никогда не видел. У него там как бы ножны, и генерал взмахнул руками, показывая, как именно прячет Кихертус свои смертоносные клыки. Понимаешь, просто он очень миролюбивый, добрый и лишь не раз не демонстрирует своё преимущество. миролюбивый, уточнил Рай Ретин. Ага. И как есть добрый. Точно. И на том спасибо, выдохнул полковник, представив себе Кихертуса агрессивного, недоброжелательного и злого. Идеальную упаковку с собственным военачальником князь мы принял со смешанными чувствами. С одной стороны, у него имелся свой кодекс чести, и он не мог не оценить, что существенных повреждений рыцарь Кихертус своему противнику не нанёс, хотя и имел такую возможность, учитывая полную неподвижность, читай, беззащитность Астрофеля двуликого с одной стороны, и смертоносный яд, опасный даже для демонов высшего ранга, с другой. Правда, откомандированный с левого берега Тутос и посланец объяснил, что барон Астрофель будет спать беспробудным сном, похожим на литургический, суток пять или шесть. Но от имени Зелга Касарийского просил не беспокоиться и передал для больного склянку с противоядием от доктора Дотта. «С того памятного дня...» Материальное благосостояние нашего героического призрака существенно поправилось, ибо противоядие пришлось по вкусу всем без исключения адским тварям, и они стали заказывать его бочонками. Впоследствии Дот передал им рецепт своего зелья за мизерный процент от продаж. Учитывая количество пьющих воду, сумма всё равно набегала не маленькая к вящему удовольствию Думгара, который исправно взимал с неё налог на процветание косарий. И правящей семьи. Но вернемся к самой битве. Оптимистический прогноз адских предсказателей не сбылся. Поняв, что счет поединков 4-0 в пользу косарийцев, демоны взвыли. Их лучшие воины были побеждены, их генералы отправлены обратно в Гиену Огненную, Любая другая армия при подобном раскладе заметно бы пала духом, а то и вовсе ударилась в паническое бегство. Но адских завоевателей вдохновляла мысль о том, что они ещё могут отыграться и вернуть свои деньги. Для этого нужно всего только победить в войне. И даже несокрушимый генерал Тапатан на пару со слепым канорским оборотнем не могли испугать или остановить их. Во-первых, гуртом и батьку бить легче. Во-вторых, отступать им было некуда. Там, внизу, в очереди в земном их ждали кожуну жоны суккубы и тёщи ведьмы. А уж на что способна, впавшая в мрачный пессимизм адская тёща, узнавшая, как её непутевый зять тёк распорядился семейными финансами, отложенными на покупку новых узорчатых лохмотьев для шабаша, Этого не представить даже главному бурмасингеру Фафуту с его полным комплектом тихих семейных радостей. Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов Чарльз Джонс. Герольды ещё не успели протрубить в атаку. Князь Мы открыл баларот, чтобы напутствовать своих солдат, а они уже с рёвом кинулись на малое косарийское войско. Воинство отреагировало на это своеобразно. «В любой клинике для душевнобольных их примут с распростертыми объятиями», ворочливо заметил кожаный халат, потирая рукава, «чохом и гамузом». Бумсик и Хрюмсик одобрительно всхрюкнули. Наконец-то к ним со всех ног бежали толпу существ, с которыми можно будет в волю наиграться и набузиться, из-за которых не влетит от строгого Минотавра. У кого, кого? А у хряков в предвкушении удовольствия глаза горели демоническим огнём. "Простите, князь", почтительно обратился Эмс Саланзерв к Мадриаге. "Что вы можете сказать об этом противнике?" "Да в сущности ничего", пожал плечами честный вампир. "Они все невкусные, жилистые, костлявые, мясо жёсткое и, простите за откровенность, смердит". Саланзерп сглотнул. Самое отвратительное кормёжка, согласился Гуго ди Гампокорто. В жизни не пробовал ничего хуже, чем баланда из экоя. Правда, тогда у меня не оказалось с собой ни соли, ни специй. Бедный рыцарь побледнел как простыня и с лязгом опустил забрало, как будто оно могло оградить его от поучительной лекции на гастрономическую тему. И верно, не оградило. Слышимость оставалась прекрасной. Ну и что, что не оказалось, пожал плечами мадряга, развивая тему. А у меня оказалось, так вообразите, лейтенант. Его даже ощипать нормально невозможно. Кого? Его, обречённо донеслось из-под шлема. Экое, кого же ещё? Так вот, запоминайте. содрать с него шкуру вместе с чешуёй и перьями можно только после того, как вы оторвёте твари голову, иначе даже пытаться не стоит. Я и не стану, твёрдо пообещал Саланзирп, мечтая только об одном, чтобы быстрее началась битва. То короткое время, что до неё оставалось, он спрашивал себя: "И кто его за язык тянул? Он что, учёный натуралист?" Небо над Тутосой потемнело от сонмов крылатых демонов. Река кипела и бурлила. Легионы нелетающих тварей форсировали ее вброд и вплавь. Сейчас они находились на расстоянии трех полетов стрелы от стройных шеренг войск косарийского некроманта и с каждой секундой стремительно приближались. «Ну!» — сказал Токангор, переступая копытами, чтобы прочнее утвердиться на месте. «Приготовьтесь, господа!» Теперь начнётся самое трудное. Значит, мы успели как раз вовремя, произнёс рядом с ним до да боли знакомый голос. А вы здесь какими судьбами? Не удержался Ангус де Галормон, удивлённо разглядывая трёх весёлых царедворцев: Гизонгу, Фафута и Графа де Унара. При исполнении или в отпуске? Не то, не другое, охмыльнулся Гизонга. Болеем мы пожаловался главный бурмасингер. Как? Очень. Видите ли, дорогой Ангус, сообщил граф с самой любезной из обширного арсенала своих любезных улыбок. Работа у нас сидячая. Вот королевский лекарь и прописал нам мацеон на свежем воздухе. Да, мацеон предвидится знатный, согласился Уизбек Райретин. в эту секунду и ударила в сомкнутый строй шинанзинцев первая волна нападающих